Филология. Третий век до нашей эры был золотым веком греческой филологии. Само существование Александрийской библиотеки, содержащей громадное количество свитков, которые надо было классифицировать, оценить их достоверность и размножить, стимулировало филологию, любовь к слову. В эпоху эллинизма утверждается общегреческий диалект Коэне, основу которого составил аттический диалект. На Коэне писал уже Аристотель. На этом диалекте писали и александрийские ученые. Была создана грамматика. Филологи обращаются к литературному наследию и проводят литературную критику текста, освобождая его от позднейших напластований. Правда, литературная критика текста иногда становится чрезмерной. Имя критика гомеровских поэм Зоила стало нарицательным, обозначая мелочного и поверхностного критикана. Основы греческой филологии были заложены Зенодотом Эфесским, Аристофаном Византийским, Аристархом самофракийским и другими. Страница 46. Александрийские грамматики установили список образцовых греческих писателей канон. Был окончательно определен текст Илиады и Одиссеи, обе поэмы были разбиты на 24 части по числу букв в греческом алфавите. В эпоху эллинизма были выдающиеся писатели и поэты, впрочем, все они уступают классическим образцам. Молье романтичности был комедиограф Менандр Афинский 342-291 года до нашей эры, автор около ста комедий, известных лишь в отрывках на папирусах, найденных в прошлом веке. Живший при дворе Птолемеев, Феокрит и Сиракус создал новый жанр идиллической поэзии, воспевающей прелести мирной сельской жизни. Он был поэтом-весельем. Природа в его изображении не сурова, как у Гесиода, не меланхолична, как у Вергилия, но улыбчива и лучезарна. Во второй половине третьего века до нашей эры Аполлони Родоски создает целиком дошедшую до нас эпическую поэму «Аргонавтика», рассказывающую о морском походе на корабле Арго героев Ясона, Геракла и других в Калхиду «За золотым руном». Александрийский поэт Калимах, создатель искусственной ученой и манерной поэзии «Александризм». Он же составитель каталога Александрийской библиотеки, который сам по себе составлял 120 книг «Свитков».